1 апреля 2019 года вторая половина дня. События в Москве и мире. Отгремели последние аккорды телетрансляции из гостиного двора, и события понеслись всё быстрее и быстрее, как разгоняющийся курьерский поезд. Пока общество Взбудораженная новостями, потихоньку закипала. Первыми, практически одновременно, начали действовать Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Для начала МИД составил заявление о признании Федеративной Республики Украина, её правопреемстве к Украинской ССР и отзыве признания легитимности киевских властей. Разумеется, этот демарш вызовет в западном мире раздражение и неприятие. В Польше, Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы, а также в Соединённых Штатах Америки светочи и гегемонии объединённого Запада заявят, что сделанное Россией невозможно, невероятно и просто неприлично. Там считают, что русские должны только отступать, поочерёдно сдавая позиции, территория их государства должна уменьшаться, а сами они должны превратиться в вымирающий вид. А то, что делает Путин, просто наглость и нарушение всех возможных международных правил. Удар в самое интимное место свободного мира. Впрочем, Слова, которые произносят западные дипломаты и политики, давно оторвались от своего смысла, и теперь их можно выворачивать как угодно. И даже борьба за территориальную целостность Украины теперь может обозначать прямо противоположные цели в зависимости от того, кто их произносит. Огласив послание «Граду и миру», фактически «Граду и миру» Повторяющая преамбулу из речи президента, российское министерство иностранных дел не стало дожидаться реакции западных коллег, а вызвало к себе временного поверенного в делах бывшей Украины пана Руслана Нимчинского. Там ему прямо в наглую западенскую морду было заявлено, что в связи с признанием Федеративной Республики Украина правопреемника Украинской ССР Российская Федерация отзывает признание киевского правительства, ибо двух украин на одной и той же территории быть не может. Согласно этому документу, дипломатам бывшей Украины в течение 72 часов предписано покинуть территорию Российской Федерации. Их обмен на персонал российского посольства в Киеве должен произойти на пограничном переходе Красный Камень. между Россией и Белоруссией. Зная натуру многовекторного белорусского бацки, на другой вариант развития событий российская сторона не соглашается. При этом вся дипломатическая собственность на территории Российской Федерации до 1991-го, принадлежавшей Украинской ССР, передается вновь создаваемому Министерству иностранных дел Федеративной Республики Украина. А другой собственности у Украины собственно и нет. Шустрые правители независи, за более чем четверть века в основном занимались тем, что распродавали доставшееся на халяву государственное имущество. А недвижимость приобретали для себя лично в так называемых цивилизованных странах с курортным климатом. От того тучного тельца, которому Украина была четверть века назад, К настоящему времени остались только кости дочисто обглоданные этими людьми. Впрочем, в интернирование подвергли не только дипломатов. Под раздачу попали и разного рода блогеры, политологи, журналисты и прочие говорящие головы, вещающие в эфире российских телеканалов от лица киевского режима. Ещё с момента Майдана Когда на Украине предполагалась акция российских ВВС по умиротворению и наведению конституционного порядка, МВД составило и постоянно обновляло списки жовто-голубых граждан, подлежащих немедленному интернированию в случае открытого конфликта. Хватать и не пущать окопавшихся на российских просторах 3 млн гастров, никто не собирался. Хотя это ещё, как сказать, все на карандаше у участковых, а вот прибрать к рукам открытых врагов крайне необходимо. И вот картина. Сразу после трансляции обращения президента на канале Россия-1 начинается передача 60 минут ненависти с Ольгой Скобеевой. Сама Скобеева по прозвищу Железная кукла С лязганьем высаживают на каблуках из края в край студии. От членов украинской делегации во все стороны летят слюни, крики и выкрики со оскорблениями. Особенно стараются киевский политолог Дмитрий Галкин, похожий на помесь Карлсона с Квуземодой, и нардеп Верховной Зрады, щерий в украинец Гордий Белов. откормленный, как на убой. Два подбородка, три затылка, нардепский значок и свинячий взгляд из-под жировых складок. Как говорил когда-то Козьма Прутков, «Зари в корень». Фамилии и имена у этих господ русские. На великом и могучем они говорят чистое, без селянского акцента. А вот нутро у них гнилое, бандеровское, продавшее русское первородство за просроченные печеньки пани Нуланд. И вот прямо во время прямого эфира, а не в перерыве на рекламу, в студию вошли сотрудники внутренних дел при исполнении. Ты, ты и ты, говорит старший, тыкая пальцем в избранных персонажей. Вы интернированы в связи с изменением международного статуса бывшего государства Украина. А сейчас Руки за спину, наручники и на выход. Ничего страшного ни тому, ни другому не грозит. Они лично не участвовали в боевых действиях, не взрывали и не убивали. Следственный комитет не заводил на них уголовных дел. Самое ужасное, что с ними может случиться, депортация на украинскую территорию. Но, тем не менее, с панами-украинцами происходит чудесная метаморфоза. Они разом сдуваются, спадают с лица. Теряют всю свою важность и живость и покорно дают надеть на себя наручники и увезти прочь. Только Гордей немного похорохорился, но даже он понимает, что здесь ему не заседание Рады. Оказывать сопротивление сотрудникам при исполнении, у которых на руках ордер, крайне неблагоразумно. Обработают электрошокером, потом все равно скрутят и выведут вон. И это еще вежливо. Могли бы прислать... космонавтов из Росгвардии. А эти вообще говорят не церемонится и начинают с того, что обычная полиция прибегает на крайний случай. На этом фоне громом прогремело заявление премьера, что он обдумал слова президента и принял для себя решение уйти в отставку вместе с правительством. И это вызвало в широких массах вздох облегчения. В определённых кругах, правда, Имело место опасение, а у кого-то и надежда, что вместо этого, со всех сторон бесполезного, ну и безвредного деятеля, вылезет какое-нибудь затхлое мурло, вроде Чубайса или Кудрина, и устроит всем полноценную реинкарнацию девяностых годов. Другие крутили пальцами у виска и говорили первым «Пьёся, ты что, дурак? Какой нах Кудрин или Чубайс может быть, если завтра война?» Шайгу будет или этот, как его, Иванов. Кстати, давно не видели. А может, и кто-то из стариков трехнёт стареной. Впрочем, этот вопрос на некоторое время под вису в воздухе, потому что президент, которого просто засыпали кандидатурами, терпеливо держал паузу. Наиболее правильную кандидатуру он назовёт завтра или послезавтра. А пока терпите, граждане россияне. Силовики И Министерство иностранных дел, относящееся к президентскому блоку, в отставку не уходит, а значит, мясорубка на украинском направлении продолжит крутиться без остановки. Тем временем в Министерстве обороны привели в действие заранее заготовленные планы, которые только на первый взгляд выглядели как спонтанная реакция на объявление Украиной военного положения. Приказом министра обороны От По тревоги подняли Южный и Западный военные округа, а также Черноморский флот. В Центральном и Восточном округах началась подготовка для переброски сил на западное стратегическое направление. Официальное признание того факта, что правопреемник власти, ныне де-факто контролирующий территорию Украины, до самого прекращения своего существования находился в состоянии войны, с правопредшественником Российской Федерации ещё не могло считаться объявлением войны, но в любой момент могло им обернуться. В приграничных округах войска получили приказ выйти из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения. Войскам РЭП и ПВО перейти к полной боевой готовности. Самолёты ДРЛО барражируют вдоль российско-украинской границы. А на Донецко-Луганском участке границы, опять же в 14 часов дня по Москве, передовые подразделения российской армии, приступив к выполнению плана «Яростный полдень», выдвинулись, чтобы занять позиции во втором эшелоне за бригадами народной милиции ДЛНР и на подступах к Донецким вратам. Погода отвратительная. Из низких туч сеется мелкий дождик, Почва размокла, и передвигаться можно только по асфальтированным дорогам. Американские спутники под низким серым одеялом не видят ни черта. То тут, то там начинают работать российские системы РЭП, плотно забивая помехами каналы управления украинскими беспилотниками и экраны радаров ПВО и контрбатарейной борьбы. Настроение у ополчанцев бодрое и приподнятое. даже в окопах они одним глазом смотрит российское телевидение, а другим украинское. И такое выступление президента Путина на фоне истерично-бравурного нагнетания военного психоза было им как бальзам на душу. Война, тянувшаяся как бесконечный конетель 5 лет, теперь должна завершиться неожиданным и ошеломляющим результатом. Член федерального совета Денис Пушилин Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко и Владимир Бидёвко вместе с Владимиром Путиным прямо под прицелами телекамер от имени Федеративной Республики Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и совместной обороне с Российской Федерацией, уже ратифицированный обеими палатами российского парламента. Теперь Россия для них недоброжелательный посредник. где-то поддерживающий их устремления, а где-то не очень. Теперь она старший брат недвусмысленно поигрывающий шипастой дубиной Маргенштерннам на страх всем, кто рискнёт обидеть тех, кого она взяла под защиту. Для многих из данчан это даже лучший выход, чем вхождение в состав России. Президент Путин видится отсюда слишком суровым дедом, а российские законы слишком строгими и недопускающими вольности. А к вольностям тут привыкли. Нынешняя же конфигурация, когда Донбасс сам становится Украиной, которая теперь не враждебна России, этих людей вполне устраивает. Рады эти люди и тому, что такие вампиры, как Кравчук, Кучма, Юнуков и прочая нечисть вроде олигархов, остаются по другую сторону меловой черты. Ведь и ежу понятно, что если новое украинское государство восстанавливается с рубежа 1992 год, то на Кравчуке повисает обвинение в государственной измене и перевороте. Все законодательные акты становятся ничтожными, а приватизация государственного имущества, земель и прочего повисает в воздухе. Совсем другие мнения вместе с мутной слюной ракеты летят с украинской стороны линии соприкосновения. Там превалирует злоба, ярость, желчь и животный страх. Страх, потому что кричат: "Америка, весь мир с нами!" Эти люди в глубине души понимают, что никто ради них не прольёт даже каплю своей крови. Максимум, что для них могут сделать это прислать какой-нибудь списанный бронехлам. от которого давно отказалась американская или британская армия, или дать немного денег на памперсы или пластиковые гробы. Это же так гигиенично, когда украинских солдат будут хоронить вместе с их дерьмом в отличных пластиковых гробах, которые не разложатся в почве ещё тысячи лет. Что обо всём этом думает украинское начальство, пока ещё неизвестно, потому что в такой нервной обстановке Оно не склонно давать интервью ни Гордону, ни кому-либо ещё. Но все помнят, как там Вальцман-Порошенко паниковал летом 14-го года, когда как ему казалось, существовала реальная угроза ввода в Украину русских войск из-за чистки Майдана до белых костей. И никто не думает, что сейчас этот человек поведёт себя как-то иначе. Наверняка пан президент уже покует чемоданы чтобы оказаться где-нибудь подальше от своего особняка в Селикозне, расположение которого прекрасно известно российскому командованию. Ещё совсем недавно мир имел честь наблюдать, как российская армия калибрами и тяжёлыми бомбами выковыривала главарей боевиков из их бункеров в Сирии. Здесь будет то же самое, только ещё жёстче и брутальнее, потому что Украина России значительно ближе к Сирии. а пружина, сжимавшаяся пять лет, должна распрямиться просто с сокрушающей силой. По обе стороны фронта знают, что теперь возможно все, и от этого одни наполняются яростью, а другие шустрее начинают собирать все, что нажито непосильным трудом. 1 апреля 2019 года, 22 часа 45 минут. Евросело Козино под Киевом. Резиденция президента Порошенко. На самом деле, президент Порошенко никуда пока не собирался. Вместо того, он сел в кресло и одна за одной набрался коньяком до полной прострации. Получалось, что всё нажитое непосильным трудом, заводы, фабрики, а также политическое влияние невозможно увести с собой в чемодане. А без этого банк, президент, кондитер, даже если ему удастся сбежать на запад с неповреждённой шкурой, оказывался просто нищим. Принять-то его там примут, но никто не собирается компенсировать неудобства от такого перемещения. Год два относительно благопристойной жизни и всё. Здравствуй, шарфик Березовского. Кроме всего прочего, когда его многовекторный коллега переносчик информационных вирусов. Александр Григорьевич рассказывал о проекте создания некой Федеральной Украины. Банк Поросенко думал, что это ещё одно название наворосии, объединение двух непризнанных государственных образований, само по себе признанное только Россией. Конечно, само по себе это было бы неприятно, но грянувший гром можно было бы пересидеть в Европах. а потом спокойно возвращаться в Киев, ибо, как следовало, из прецедента российского принуждения Грузии к миру в 2008 году дальше границ областей российская армия не пойдет. Мишико Саакашвили тогда отделался легким испугом, разве что от этого испуга немного пожевал галстук, зато теперь бегает по Украине, портит жизнь честным людям. Даже в наихудшем случае... аннексия по крымскому сценарию, впоследствии можно было бы долго и со вкусом гундеть в ООН, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС, МВФ, нужно подчеркнуть, про территориальную целостность Украины, выбивать для себя кредиты, материальную помощь и слова сочувствия, а для России новые санкции. От этого дела можно было бы даже выиграть выборы — Ибо комик Зеленский, до последнего момента выступавший как миротворец, получался бы в глазах избирателя зрадником и агентом Путина, хуже пресловутой ОПЗЖ. Но этот самый Путин, вот ведь не чистая сила, поставил вопрос совершенно иначе. «Победитель получает все», — сказал он, сделав свою федеральную Украину правоприемником Украинской ССР. которая тоже в какой-то мере была федеративным государством, насколько имела в своём составе автономный Крым. Разумеется, никто на западе не признает такого хода, как там не признали присоединение Крыма к России. Крыма. Но так же как с Крымом, ни NATO в целом, ни какое-либо из западных государств по отдельности не собирается объявлять России войну из-за спора о том, какая Украина правильная. А какая нет? Пан Волкер так ему и сказал. Это исключено, мистер Порошенко. Ни один американский солдат не будет рисковать жизнью в вашей стране. Финансовая помощь, поставки оружия и снаряжения, инструкторский состав, действующий вдали от фронта, желательно где-нибудь в Венгрии, Польше или Словакии это всё, на что вы можете рассчитывать. Русские сейчас злы. Их армия хорошо вооружена и оснащена, а командный состав прошёл обкатку в мире по ту сторону Врат. Солдаты Гитлера недостаточно хороши для того, чтобы нанести русским серьёзные потери. Но на них, как на осёлке, мистер Путин оттачивает свой командный состав. Самое главное на войне умение убивать врага глядя ему в глаза и не жалеть предателей. А именно этому мастерству нации обучают русских просто на отлично. Вжик-вжик, вжик-вжик. И русская армия уже острая, как бритва. Вы для нее потомки предателей и идейные последователи нацистов. И стрелять в вас они будут без колебаний. Даже в вас, Питер, несмотря на вашу национальность. Судя по всему... Судьба вашей донецкой группировки будет печальна. Её посолят, поперчат и зажарят живьём в котле. Ибо даже если не брать в расчёт повстанцев Донбасса, сражаться с Россией один на один ваша Украина не в состоянии. Дайте нам атомную бомбу, простонал тогда кандидат-президент. Хотя бы одну. Мы тогда уничтожим Москву и мистер Порошенко, вы дурак. В ответ на это строго спросил пан Волькер: "Ничего вы не уничтожите, потому что вокруг Москвы расположен сильнейший позиционный район противоракетной и противовоздушной обороны. Там комар не пролетит, а не то, что ракета или самолёт. А если у вас что-то получится, например, если вы спрячете свою бомбу в гражданском лайнере, то у русских сработает их автоматическая система Мёртвая рука". После чего не поздородиться у жена американцам. А мы-то кое-как пойти не можем. Так что прощайте. Через час у меня самолёт в Америку, мне срочно нужно доложить обо всём президенту Трампу. Ну а вас мы у нас пока не ждём. Капитан должен уходить с корабля одним из последних. А то если вы убежите ещё до первого выстрела, может возникнуть ассоциация с одним вашим предшественником, который протирает сейчас штаны в Ростове. Желаю успешно пережить первые три дня, а потом запрет на эмиграцию снимается. Всего вам, как говорится, наилучшего. Фьють и исчез, будто его и не было. А представитель ЕС Хьюк Менгарелли, вот уж невежливый персонаж, даже попрощаться не зашел. Сразу улетел в бордель, то есть в Брюссель, одновременно со всеми послами стран ЕС в Киеве. Там Столица Объединённой Европы, вся эта публика собралась проводить международную конференцию в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. И вот ведь что важно, его Петра Порошенко на эту конференцию даже не пригласили. А это значит, уже списали. С этой мыслью в голове, пан президент и ушёл в алкогольную нирвану. Но события уже неслись вскачь И остановить их было невозможно, даже если бы господин Порошенко и находился в состоянии дееспособности. За час до полуночи в Киев в СНБО и Генеральный штаб ВСУ поступил до невозможнсти наглый ультиматум от объединённого командования вооружённых сил Федеративной Республики Украина. К полудню следующего дня разоружить Незаконные вооружённые формирования, вне зависимости от их статуса, не подготовятся к безоговорочной капитуляции. Достоверно известно, что кровавый пастор позвонил кандидату президенту, но жена сказала, что тот сгоря впал в состояние алкогольной анестезии. Более или менее соображать будет только к полудню, если с утра не пойдёт на второй круг. Получив такой ответ, Турчинов не придумал ничего лучшего, чем отдать приказ начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, подвергнув массированному артиллерийскому обстрелу прифронтовые населённые пункты, а утром перейти в наступление. На тот момент ВСУ и нацбаты по численности превосходили ополченцев раза в полтора, а в артиллерии и миномётах раза в 2, тем более что украинские войска находились в состоянии передислокации, и из тылов к станциям разгрузки регулярно подходили эшелоны. С этого момента ничего изменить или отсрочить уже было нельзя. Операция Яростный полдень вступила в свою основную фазу, опущенную стрелу, как говорил Чингисхан, остановить уже нельзя. Последствия эту ночь назовут огненным кошмаром, потому что через несколько минут после того, как украинские гаубицы открыли огонь по Донецку и другим населенным пунктам, по ним стала отвечать не только артиллерия ополченцев, но и подтягиваемые к линии соприкосновения части российской армии. Начались прилеты и у укропов, и не только гаубичными снарядами в прифронтовой зоне. Где-то глубоко в тылу, на российской территории, на столбах огня в небо десятками поднимались высокоточные квазибаллистические ракеты Искандер и ложились на курс к цели. Как пелось в известной советской песне о предшественниках Искандеров, всего лишь 8 минут летит ракета в ночи. На самом деле они проще калибров, быстрее и весьма брутальны, и даже конвенциональные модификации ракет с дальностью 500 км Экспозиции в Брянской, Воронежской, Ростовской областей и из Крыма простреливают примерно 80% территории Украины, включая Киев. Разумеется, вездесущие американские спутники засекли пуски, но предупреждать потенциальных жертв было уже поздно. Александр Турчинов в мае 2014 года развязал войну на Донбассе, носившую издевательское название «Крым». антитеррористическая операция. И почти 5 лет спустя стал одной из первых жертв её последнего обострения, которое сам же и инициировал. Без 5 минут 12 страшный взрыв потряс Печёрский район города Киева. С жалобным звоном в жилых домах осыпались стёкла, а в воздух поднялось огненное грибовидное облако, наводящее на мысль о применении тактического спецбоеприпаса малой мощности. На самом деле это у страха глаза были велики, ничем подобным там и не пахло. Бетонобойная, конвенциальная боеголовка на скорости в 2,5 км в секунду ударила в здание административного окружного суда, в котором размещалось СНБО, пробила его насквозь до самого подвала и взорвалась. вызвав полное разрушение конструкции и сильнейший пожар. Через минуту сразу несколько ракет поразили цель в районе железнодорожного вокзала. Этот удар уничтожил здание Министерства обороны и Генштаба, разрушив расположенный под ним бункер. Господам Уженко, полтарак и ещё несколько десятков убийц в погонах, которым и вовсе было лучше не рождаться. отправились к новому месту службы. Прямо в ад. Когда Курт Уолкер говорил кондитер-президенту о том, что русские военные видят в своих украинских коллегах только предателей и последующих нацистских преступников, то был прав на сто процентов. Российские офицеры-ракетчики, спланировавшие и осуществившие этот удар, ни на мгновение не усомнились в том, что они делают». так же, как они не сомневались во время командировок на ту сторону Врат, организуя уничтожение немецких штабов, транспортных узлов и очагов обороны. Ну и какая разница, если сегодняшние мишени одеты в похожую форму и говорят на почти понятном языке? Обезглавили вражескую военную машину и получили чувство глубокого удовлетворения от того, что никто из украинских генералов не успел разбежаться. И почти одновременно грохнул сильный взрыв в 4 км от пылающих развалин Министерства обороны. Ещё один искандар на этот раз с объёмной детонирующей боевой частью пробил купол здания Верховной Рады, проник в зал заседаний и сработал внутри. А там как раз проходило сверхзатянувшееся заседание украинского парламента. который впал в перевозбуждение и всё никак не мог остановиться. Нардепы голосовали за одно постановление за другим. Иногда устраивали драки, произносили бравурные речи, пели с хеню и снова голосовали за новые постановления. Незадолго до своей безвременной кончины они постановились снять депутатскую неприкосновенность и отправить в тюрьму всех пророссийских с их точки зрения нардепов, чем спасли им жизнь. Потом они снова спели украинский гимн и стали думать, за что бы такое им проголосовать ещё. Ведь войну России они объявили в самом начале своего заседания, и как раз тут для них кончилось всё и сразу. Срабатывание 500-килограммовой объёмно-детонирующей боеголовки внутри обширного помещения буквально набитого сухим выдержанным деревом это не о нардепах, а об интерьере гарантирует отсутствие выживших. И в это же время три ракеты со осколочно-фугасной боевой частью поразили администрацию президента на Банковой. Но там поставленная цель достигнута не была, поскольку кандидат в президент не работал с документами в своём рабочем кабинете. обухал в загородном особняке. Там его и настигло возмездие за слёзы детей Донбасса, оставшихся сиротами, и за горе родителей, которым пришлось хоронить своих детей. Люди, вводившие в систему наведения ракеты координаты семейного особняка, зачли в счёт кровного долга всех родных и близких кандидата в президента, его жены, двух сыновей, двух дочерей, внука и внучки. око за око, зуб за зуб. Это был последний удар, нацеленный по штабам. Остальные ракеты поражали радарные установки, склады и железнодорожные станции, где велась разгрузка войск, огневые позиции артиллерии, а также штаб украинской группировки, окопавшийся в Авдеевке. Там под раздачу залетела миссия ОБСЕ в полном составе, офицеры стран НАТО. которая с началом военной операции перешла к работе в режиме групповая военных советников. Утром, когда рассветёт, эстафету у ракетных войск примет авиация, продолжив закатывать укропов в асфальт. А что касается семейства Порошенко, то раз уж так сошлись звёзды, никто из родных и близких военных преступников, отдававших приказы об уничтожении мирного населения, не должен чувствовать себя в безопасности. Специально за ними никто охотиться не будет. Но если кто-то из родных военных преступников попадёт в прицел заодно с главными фигурантами, то никто колебаться по этому поводу не станет. Так дела обстоят по ту сторону Врат, где идёт охота за большими и малыми военными преступниками, палачами русского, украинского, белорусского, югославского, еврейского, греческого и иных народов. Так и обстоят и на нынешней Украине, где тоже открыт сезон охоты на тех, кто ещё недавно мнил себя безнаказанным. Недаром же на совещании у президента было сказано, что во избежание вмешательства в эту операцию третьих сил, провести её следует со всей возможной быстротой и решительностью, чтобы весь мир видел, что намерения у России вполне серьёзные и мешать ей Значит, наживать себе серьёзные неприятности.